Третье. Пауль фон Гувениус, или Павел Иванович, конечно же, не читал творений к о з ь м ы п р у д к о в а где сказано «И терпентин на что-нибудь полезен». Но зато после памятного знакомства с господином Паскалем он твердо усвоил, что саранча создана именно для него. Как живой пример, стоял у Павлуши перед глазами осенный нимбом члена Государственного совета генерал Цеймерн, если бы не саранча, не быть ему генералом. А вот ведь повезло человеку. И снились фонгу Вениусу несметные полчища шуршащих тварей, которых он сокрушит железную пятою, чтобы осесть под старость в малиновом кресле. Впрочем, Павел Иванович был честен в своих поползновениях сделать карьеру за счет русской саранчи. Ему хотелось только поскорее прийти, увидеть с и победить ее. Последующие блага зависели уже от признательной России, которая, несомненно, оценит его заслуги. Вот с такими-то мыслями, з а п а в ш и с ь свежевыпущенным циркуляром, Павел Иванович и выехал однажды из города на просторы Уренской губернии. Сопровождал его в казенном путешествии, оплаченном по закону, только некий чин, лицо хмурое и многоопытное. Он же был первым человеком на русской почве, который продемонстрировал перед Павлушей всю силу уважения к циркуляру. Случилось это так. Остановились для обеда в большом селе, зашли в трактир, и Чин прочел хозяину циркуляр. Дошло до моего сведения и так далее. Короче, не следует угощать начальство бесплатно. «Учини расписку», — велел Чин по п р о ч т е н и и «Так что ваш б р о т ь о ч е н ю мигом?» «Прибей таксу на видном месте. д а и развернись. Котлеток нам с жару до да, полсобаки поставь и не греши». Выпил Чин полсобаки, разжевал п а в л у ш е котлетки. «Хозяин!» — позвал Чин. «А сколько много ли с меня?» «Да ничего ж, брать, как можно?» Чин развернулся и хрясь в ухо. «Циркуляр читал?» Читал, расписку чинил, чинил. Это что же выходит, ты бунтовать? Гони красненькую, иначе я тебя в протокол засуну по самой шулята. И спрятал чин в карман красненькую, подмигнул Павлуша. Прикажите далее ехать, сударь. Очень этот способ Павлуша понравился. Впрочем, обращался он к чину за все время пути, скорее как к путеводителю и переводчику в туземных краях. Чин, между тем, проводил в жизнь свой циркуляр и сокрушал кое-кого по дороге. Сокрушения эти производились, как правило, над мужиками, которые должны были обеспечить проезд фон Гувениуса по губернии. Лошадей в деревнях жалели, каждая была на учете в хозяйстве. Время-то р а б о ч и е у р Говорил в таких случаях Чин и тут же сокрушал. Так что задержки не было. Фон Гувенио скатился со своим циркуляром, как по маслу. Павел Иванович посматривал на своего попутчика с уважением. У него свой циркуляр, у Чина тоже имеется. Вот и конец пути. Соприкосновение трех уездов подвздошно всей Уренской губернии. Отсюда было решено напасть на саранчу. Вылез фон Гувениус о с телеги и огляделся. Уныло и пусто мокли поля под моросью. Покосившиеся избенки торчали в небо горбами крыш. Под громадными лопухами на о б о ч и н ы х д о р о г е лежали деревенские собаки. «Гав-гав!» — припугнул Павел Иванович одну из них. Собака встала и, поджав хвост, ушла куда-то русская собака. а битая собака. Фон Гувениус жаждал распространить свой циркуляр на русских пейзан, но деревня одичало глядела окошками. Мужики и бабы находились в поле. Работали. — Но это та есть циркуляр, — недумевал о Павел Иванович. — Его надо и с п о л н я е т Чин распорядился. Мужиков и баб с помощью старосты погнали с полей обратно в деревню. Павел Иванович взобрался на телегу и громко прочел циркуляр. Над толпою повисло скорбное молчание. Тихо накрапывал сеянец дождик. Мужики подтолкнули вперед с т а р с т у Кондратушка, мелок, выручи, а уж мы тебя озолотим. Два ведра миром поставим, и прохошлопни — Староста, прижав к животу шапку, смотрел на чиновника. «Ваш благородь!» — ступился он за односельчан. «Какое тут? Разве же саранча бывает в такую пору?» «Да не коль, ваш благородь! У Якимовских, верно, аж крыша пожарала. Так это как дай б ы л т Павел Иванович посмотрел на чина. а у р р, -р, -р" сказал тот, готовясь сокрушить. «Россия вообще забавная страна. Как-то император Павел, недовольный одной дамой, велел ей намыть голову. Это было исполнено в точности. Генерал фон дер Пален пришел в дом этой дамы и самолично вымыл в тазу ей голову. «Приказ его величества, мадам!» Так объяснил он свою любезность. Мужики взъярились против павлушного циркуляра. Вечером чину тоже было произведено хорошее сокрушение – В т е м н о т е т не видно, кто. Но прибыла тут на подмогу уездная стража, и циркуляр стал приводиться в действие. «Начинает!» — велел фон Гувениус. Чин незамедлительно развел мужиков по округе копать канавы. Баб посадили за шитье мешков из крестьянского холста. Стариков и детишек погнали в соседний лес, верст за 40 собирать валежник. Жизнь перевернулась. Павел Иванович начинал свою карьеру честно. С утра, ничего не поев, вымокнув под дождем, он проверял с рулеткой ширину и глубину канав. Путеводной звездой светил ему генерал Цеймер на этом зябком глинистом поле. «Плохой канава!» — говорил он. «Кривой канава!» «Ваш благородь!» — взмолились мужики. «Какой денек прошел!» Побаловались и будя, ослабоните. Но за спиной Павлуша стоял чин. н у р говорил он, и канава выравнивалась по линейке, прямая, как полет одинокой вороны. Автор проекта а у н и ч т о ж е н и я с р а н ч и мыслил так. Хворост будет гореть, дым погонит с р а н ч у с канавы, где, очевидно, негодные твари и будут закопаны землей. Непонятно было только назначение мешков, но немецкий ум рассудил быстро. «Саранча собирает в мешок, раз и давить надо!» Циркуляр действовал три дня. Работа на полях была заброшена. Павел Иванович не уставал проверять ширину канавы и считать мешки. На четвертый день, когда фон Гувениус попивал в избе молоко, Протиснулся в двери староста и упал перед ним на колени. «Что это есть?» — спросил Павлуша Учина. «Моченьки наши не стало!» — в схлипнул старост. «Уж не в защите, ваш благородь! Собрал, сколь мог! Да уезжайте, а то мужики худо задумались! Не быть бы кому биту!» Размотал староста грязную тряпицу и выложил перед фонгу в и н и у с о м трепанную пачку денег. «Это есть!» «Взятка?» — возмутился Павел Иванович. ч у -р, р р напомнил а себе Чин, но урчание его теперь отзывало игривой ласковостью. с т а р о с т о поник г о л о в о й так что можно было видеть его заросший затылок. «Сколько могли!» — повторил он. Павел Иванович плюнул на пальцы и пересчитал деньги. н е много ни мало, 200 рублей, и он даже не просил... — О, — сказал Павел Иванович Старости, — ты добрый человек. Я возьму их у тебя. Но циркуляр есть циркуляр. И вдруг Чин сказал, — прикажите далее ехать. А далее события разворачивались уже в порядке ускоренном. Быстро сгонялись мужики, ставились условия о холсте и канавах, после чего называлась сумма. Как правило, все шло гладко, без запинки. Саранча быстро уничтожалась. С каждого уезда накапало по семи тысяч. Еще вчера, живший на даровых хлебах, таскавший сигары из стола князя м ы ш е с к о г о фон Гувениус возвращался в Уренск весьма утяжеленным. Чин же, помимо прямых доходов, имел еще почервонцу от каждого уезда за неоднократные сокрушения и тоже был весьма доволен. Чуткая душа фон Гувениуса пребывала в отменном согласии с совестью, ведь он даже не намекал на взятку, ему сами давали. Эти грязные русские свиньи сами развратили его. В блаженном настроении появился Павел Иванович перед своим братцем, похвастал успехами. «Ну, а как у тебя?» Тем временем братец его Генрих или Егор Иванович пригрелся на теплой груди титулярного советника Паскаля. Знакомство его с Осипом Донатовичем окрепло в негласном содружестве. Очень уж был обаятелен этот чиновник. В один из дней Паскаль залучил е г о р Ивановича к себе на дом. Поговорили о том о сём, попили чайку с мёдом. В ответ на восторги н е м ч и к который никак не мог забыть чародейство с картами, Осип Донатович заметил небрежно. Да это ерунда, мой милый. Плеж с о б а ч ь я Да как же, как же, заволновался фон Гувениус. А вот изволь сюда посмотреть. Взял колоду, срезал ее на пальцы. И вдруг начались такие волшебные превращения, что фон Гувениус совсем ошалел. Откинув назад манжеты, Осип д о н а т о в и рассыпал перед ним карты в самых таинственных сочетаниях. Короли уплывали куда-то по воздуху и превращались в д а м Нужные карты отыскивались под столом или в кармане самого фонгу Вениус. «Назови мне карту», — сказал Осип Донанович. «Какую?» «Ну, любую, называй». «Семерка трефа». «Получи!» И мгновенно к носу его была п р е д с т а в л е н а семерка трефа. «А вот видишь?» И семерка обернулась тузом. Паскаль похлопал фонгу Вениуса по плечику и сказал, «А то, что ты видел в дворянском собрании, так и быть, сделаю и для тебя. С такой картишкой не пропадешь, Егоршек. Называется «Гильотинка». Выдвинул ящик стола, битком набитый свежими колодами. Достал одну карту, острым ножом уловко расслоил ее на два пластика. В ход пошли ножницы, клей, пергамент и свиная щетина. Через полчаса работы в руках е г о р Ивановича была гильотинка, предмет мечтаний молодого человека. «Вот так», — сказал Осип Донанович, — «постучи легонько ребрышком. Вроде бы ты задумался о чем-то». «Ну, постучи, постучи. Не стесняйся, милый. Все так начинали». Егор Иванович постучал, и гильотинка сработала, Шестерки превращались в семерки, на семерку набегала восьмерка. «Я вам так благодарен!» — расчувствовался фон Гувениус. «Такое счастье! Если бы моя мама была жива, вот бы она порадовалась!» Осип Донатыч дружески обнял е г о р Иванович. «Учиться тебе надо, Егорушка, учиться!» «А я ученый. Дзертский университет. С классом вышел». «Ну и какой же у тебя класс?» «Четырнадцатый по табеле о рангах. Не везет». «Университет для дураков хорош. Да и что тебе дает класс?» «Вон я и в девятом классе. а Что толку?» «А подучившись, можешь сорвать тысяч двадцать-тридцать на ярмарке». «Я? Один я?» «Нет, Егоршек», — разумил его Паскаль, «такие вещи в одиночку не делаются». учись подчиняться кому следует. Поздно вечером, уже накануне ночи, Осип д о н а н о в и ч повез фон Гувениуса за город, провел его на полутемную дачу. Изо всех углов, словно сговорившись, забили часы, хрипатые и тонкие, колокольные и звончатые. — Ой, я боюсь, — сказал фон Гувениус. «Иди, иди, Егорушка!» — подтолкнул его Паскаль. К гостям вышел сам отрыганьев в халате, нечесанной, с похмелья. Набулькал полный стакан содовой, жадно выпил. «Привел?» — спросил кратко. «Ну и хорошо». у р е н с к и й предводитель дворянства бросил Егору Ивановичу две колоды карт, совершенно одинаковые с виду, новенькие. «Разбазарь Аделаиду!» — велел он. Осип д о н а л в ч вступился за своего ученика. «Борис Николаевич, Аделаиду он еще не знает. Я ему только гильотинку сбагрил. Представьте себе, молда зелена, желание пить д да о жрать тоже имеет». Отрыганев обошел фонгу Вениуса вокруг, словно ученый кот вокруг дуба. «Что-то, брат, — сказал он, м о р щ и с ь «Вид у тебя, шибко, провинциальный. Лоску не вижу. Штаны висят. Весь ты в клетку, будто шахматный. Яська, ты проследи». «А что ему?» — спросил Паскаль. «Фрачную пару, колечко на палец. Монокль можно, как принцу картофельному». о т р ы г а н ь е в примерился к фонгу Вениусу. «Да», — согласился он, — «Стеклышко в глаз ему не повредит». «Так как же?» — спросил Паскаль. «Готовь его под гильотинку». «Мне монокль не нужно», — возразил Егор Иванович. «Но-но!» — грозно рявкнул Отроганев. «Тебя никто и не спрашивает. Надо будет, так и кольцо в ноздрю тебе вставим». «Здесь тебе не Европа, а Вренская губерния, входящая в состав Великой Российской империи. Понял?» Фон Гувениус мелко задрожал. А предводитель вдруг спокойно протянул обращенному в новую веру две сотенных. «На вот», — сказал, — «побывай кое-где. Пусть твоя физика примелькается в местном пейзаже. И забудь, что ты был у меня. Ты вообще не знаком со мною». Очень теплой была встреча близнецов после разлуки. Вечером они дружно отправились в публичный дом на петуховку и не могли опомниться от радости. Ах, какое счастье, что они все-таки приехали сюда. Россия такая богатая страна, и здесь так легко добывать деньги».